Дети вопили невыносимо громко. Звук отдавался эхом в стенах кухни, и Кристиану казалось, что голова у него сейчас лопнет. Он не спал несколько ночей. Мысли бесконечно роились в голове, и только он отбрасывал одну, как появлялась другая. У него даже возникла мысль отправиться в свою коморку в рыбацкой хижине и сесть писать. Но в тишине и мраке ночи тени прошлого разгулялись бы ещё сильнее, и никакие словесные формулировки не заставили бы их замолчать. Поэтому он оставался неподвижно лежать в постели, глядя в потолок, в то время как безнадёжность подступала со всех сторон. — Ну-ка, прекратите! — прикрикнула Санна, разнимая мальчишек, дерущихся из-за пакета какао, который оказался слишком близко к ним. Затем она повернулась к Кристину, который сидел, глядя в одну точку, так и не притронувшись ни к бутерброду, ни к кофе. «Было бы очень мило, если бы ты тоже поучаствовал». «Я очень плохо спал», — проговорил он и отпил глоток остывшего кофе. Поморщился, встал, вылил его в раковину и налил себе нового, добавив в него немного молока. «Понимаю, что у тебя сейчас много дел, и ты, как никто, знаешь, что я поддерживал тебя все то время, пока ты работал над книгой. Но даже и моему терпению может наступить предел. Санна отобрала ложку у Нильса как раз в тот момент» когда тот намеревался ударить ею по лбу старшего брата и бросил ее в мойку. Затем вздохнула, словно собирая силами, готовясь дать волю всему, что так долго копилось на душе. Кристиану более всего хотелось сейчас нажать на паузу, чтобы отложить этот разговор, на который у него не было сил. «Я не говорила ни слова, когда ты шел с работы прямо в свою писательскую хижину и сидел весь вечер за письменным столом. Я забирала детей из садика». «Готовила ужин, кормила их, прибиралась, чистила с ними зубы, читала им сказку и укладывала их спать. Все это я делала день за днем, не жалуясь, в то время как ты мог преспокойно посвятить себя своему бесценному творчеству». В последних словах слышался сарказм, которого он никогда раньше у нее не замечал. Кристиан закрыл глаза, пытаясь отвлечься от тех слов, которые она бросала ему в лицо. Но она неумолимо продолжала. «И я безумно рада, что все идет так хорошо». Что книгу издали, и что тебе прочит большое будущее. Все это очень здорово, и ты заслужил каждую минуту славы. Но как же я? Какое место в твоем успехе отведено мне? Меня никто не похвалит. Никто не посмотрит на меня и не скажет, «Черт подери, Санна, какая же ты молодец! Как повезло Кристиану, что у него есть ты!» «И ты сам никогда мне такого не говоришь!» «Ты считаешь совершенно естественным, что я буду вкалывать, делать всю работу по дому, заниматься детьми, в то время как ты будешь заниматься тем, что велит тебе долг». Она взмахнула руками в воздухе, цитируя его слова. «Естественно, я все это делаю. Я готова и дальше тащить весь воз. Ты знаешь, что я люблю возиться с детьми, но мне, тем не менее, иногда бывает тяжело. И мне всего лишь хотелось бы услышать от тебя хоть слово благодарности. Неужели я требую слишком многого?» «Санна не при детях», — пробормотал Кристиан, но тут же почувствовал неуместность этих слов. «Конечно же, у тебя всегда есть отговорки, почему ты не хочешь со мной разговаривать, не воспринимаешь меня всерьез. Либо ты устал, либо у тебя нет времени, потому что ты должен дописать книгу, либо ты не желаешь разговаривать при детях, либо у тебя найдется еще тысяча причин». Мальчики сидели притихшие, испуганно переводя глаза с него на Санну, и Кристиан почувствовал, как на место усталости пришел гнев. Эту черту в поведении Санны он терпеть не мог, и они ни раз не об этом говорили. Его раздражало, что она втягивала в их конфликты детей. Он понимал, что жена хочет сделать детей своими союзниками в том противостоянии, которое становилось все очевиднее. Но что он мог сделать? Все противоречия объяснялись тем, что он не любит Санну и никогда не любил ее, и она прекрасно это знала, хотя и не решалась признаться в этом даже себе самой. Отчасти он выбрал её, потому что она была не тем человеком, которого он мог бы полюбить. Во всяком случае, полюбить так, как... Он ударил кулаком по столу, и Санна с детьми буквально подпрыгнули от неожиданности. От удара в руке возникла острая боль. Как раз то, чего ему и хотелось. Боль отогнала всё, о чём он не разрешал себе думать, и Кристиан почувствовал, что ситуация снова под контролем. «Сейчас не время и не место спорить!» Сказал он сухо, избегая смотреть в глаза Санне. Чувствуя спиной ее взгляд, пошел в коридор, надел куртку и ботинки и вышел на улицу. Последнее, что он услышал, захлопывая за собой дверь, как Санна объясняла детям, что их папа — полный идиот. Более всего ее утомляла скука. Необходимость заполнять часы, пока дочери в школе сколь-нибудь осмысленными занятиями. Дела находились всегда, чтобы жизнь Эрика текла ровно, без сучка и без задоринки, приходилось немало потрудиться. В шкафу всегда должны были висеть свежевыстиранные отутюженные рубашки, приёмы для деловых партнёров необходимо было спланировать и провести по высшему разряду, а в доме всё должно было блистать чистотой. Правда, у них была нанятая уборщица, которая приходила раз в неделю, но и между её появлениями постоянно приходилось поддерживать порядок. Миллионы мелочей, которые должны были вовремя оказываться под рукой самым естественным образом, словно за этим и не стояла изрядная доля её труда. Проблема заключалась лишь в том, что от такой жизни она готова была лезть на стенку. Ей нравилось сидеть дома, пока девочки были маленькие. Она любила возиться с малышами, даже подгузники меняла с удовольствием, чему Эрик не посвятил и секунды своего ценнейшего времени. Но её всё это не волновало, ибо тогда она ощущала себя нужной, Всё было исполнено смысла. Именно она являлась центром их вселенной. Она вставала по утрам раньше всех и зажигала для них солнце. Теперь это чудесное время давно миновало. Дочери учились в старших классах, проводили большую часть времени с друзьями или в кружках, а на мать всё больше смотрели как на обслуживающий персонал. Как и их отец. К своему глубочайшему разочарованию она наблюдала, какими избалованными становятся дочери. Компенсируя свое неучастие в их жизни, Эрик вместо этого покупал им все, на что бы они не указали пальцем. А его презрение к ней постепенно передавалось и им. Луиза провела рукой по столешнице в кухне. Итальянский мрамор, привезенный по спецзаказу. Эрик сам выбрал его во время одной из своих командировок. Ей мрамор не нравился. Слишком холодный и твердый. Будь у нее возможность выбирать, она предпочла бы дерево, например, темный дуб. Она открыла одну из безукоризненно ровных блестящих дверей кухонного шкафа. Опять холод, вкус без чувства. К своей рабочей поверхности из темного дуба она выбрала бы белые фасады в деревенском стиле, окрашенные вручную, чтобы следы кисточки виднелись на поверхности, придавая ей жизнь и колорит. Ладонь Луизы потянулась к большому бокалу для вина. Свадебный подарок родителей Эрика. Разумеется, ручной работы. Прямо за свадебным ужином она выслушала длинную лекцию матери Эрика о маленькой, но эксклюзивной стеклодувной мастерской в Дании, где им сделали эти бокалы по особому заказу. Что-то в ней встрепенулось, и пальцы сами собой разжались. Бокал разбился на тысячи осколков от удара о чёрную каменную плитку. Плитка, разумеется, тоже была итальянская. В этом, как и во многом другом, Эрик походил на своих родителей. Отечественное его не устраивало. Чем больше путь проделала вещь, тем лучше. Конечно, если она приехала не из Тайваня. Луиза усмехнулась, переступила через осколки стекла и взяла новый бокал, направляясь к картонной упаковке с вином, стоявшей возле мойки. Эрик только фыркал, видя вино в тетрапаке. Его интересовали только бутылки вина стоимостью в несколько сотен крон. Ему бы и в голову не пришло осквернять свои вкусовые рецепторы вином ценой по 200 крон за 5 литров. Иногда она в тихомолку подливала в его бокал своё вино вместо тех роскошных французских или южноафриканских, которые распивались под длинные рассуждения об их превосходных качествах. Видимо, её дешёвое вино обладало теми же качествами, ибо он ни разу не заметил подмены. Именно такие мелкие мстительные проделки позволяли ей выносить свое положение, не расстраиваться по поводу того, что он настраивает против нее дочерей и трахается с ее прикмахершей. Луиза подставила бокал под краник, наполнила его до краев и чокнулась собственным отражением в полированной стальной дверце холодильника. Мысль о письмах не оставляла Эрику. В тревоге она бродила туда-сюда по дому, но в конце концов ей пришлось присесть за кухонный стол, когда ноющая боль в крестце стала невыносимой. Взяв блокнот и ручку, она поспешно записала то, что ей запомнилось из писем, которые она видела дома у Кристиана. У нее была отличная память на тексты, так что ей, скорее всего, удалось восстановить все письма почти дословно. Снова и снова, перечитывая свои записи, Она чувствовала, что с каждым разом короткие строчки кажутся ей все более и более угрожающими. У кого могли быть причины так ненавидеть Кристиана? Эрика только покачала головой. Невозможно было определить, кто написал письма — женщина или мужчина. Но что-то в их тоне, в строении фразы и выборе выражений наводило на мысль, что за ними стоит «женщина». Это была женская ненависть, не мужская. Поколебавшись, Она потянулась к телефону, но потом отдёрнула руку. Вероятно, это глупая затея. Но, прочтя слова в блокноте ещё раз, она всё же схватила мобильник и набрала номер, который знала наизусть — Габи. Директор издательства ответила после первого же сигнала. «Привет, это Эрика?» «Эрика!» И без того резкий голос Габи поднялся ещё на октаву, так что Эрике пришлось держать телефон на расстоянии от уха. «Как дела, дорогая? Детки ещё не собрались выбраться на свет Божий?» «Ты же знаешь, близнецы обычно рождаются раньше!» Казалось, Габи разговаривает на бегу. «Нет, пока никаких предвестников», — ответила Эрика, стараясь сдержать раздражение. Она не понимала, почему все, как сговорившись, без конца повторяют ей, что близнецы обычно родятся раньше срока. В любом случае, она сама это скоро узнает. «Я звоню по поводу Кристиана». «Да-да, как у него дела?» — спросила Габи. Я пыталась дозвониться до него, но его милашка-жена отвечает, что его нет дома, во что я ни капли не верю. Ужасно, когда он вот так взял и рухнул в обморок. Завтра утром у него первая встреча с читателями с раздачей автографов, и мы должны как можно скорее знать, нужно ли ее отменять, что, конечно, было бы крайне нежелательно. Я встречалась с ним, и он вполне в состоянии завтра подписывать книги. По этому поводу ты можешь не волноваться, — проговорила Эрика и сделала паузу, готовясь перейти к главной теме. Сделав глубокий вдох, насколько позволял её сильно сокращённый объём лёгких, она продолжала. «Я хотела спросить тебя об одном деле. Пожалуйста, спрашивай. В издательство не приходило ничего такого, что касалось бы Кристиана? Что ты имеешь в виду? Меня интересует, не приходили ли письма или сообщения по электронной почте для Кристиана или по поводу него, угрожающего содержания? Письма с угрозами?» Эрика всё больше чувствовала себя как ребёнок, нажаловавшийся учительнице на одноклассника. Но отступать было уже поздно. «Дело в том, что в течение последних полутора лет Кристиан получал письма с угрозами, примерно с тех пор, как начал работать над книгой. И я вижу, что его это сильно беспокоит, хотя он и не желает в этом признаваться. Я подумала, что и в издательство могли прислать что-нибудь в этом духе». «Боже мой, да что ты такое говоришь? Нет, нам ничего такого не приходило». «А там написано, от кого они?» «Кристиан знает, кто их написал?» «Они анонимные, и мне показалось, что Кристиан не догадывается, от кого они. Но ты знаешь его, не факт, что он рассказал бы, даже если бы знал. Если бы не Санна, я бы вообще ничего не узнала. Его обморок на вчерашнем приеме связан с тем, что открытка на букете была от того же человека, который посылал ему письма. Просто безумие какое-то! Это как-то связано с книгой?» Этот вопрос я задала самому Кристиану, но он решительно заявляет, что никто не может чувствовать себя задетым тем, что написано в книге. «Да уж, все это просто ужасно. Позвони мне, если выяснишь что-нибудь еще, хорошо?» «Постараюсь», — ответила Эрика. «И, пожалуйста, не говори Кристиану, что я тебе об этом рассказала». «Разумеется, не скажу. Все это останется между нами. Буду строго следить за корреспонденцией, которая касается Кристиана». «Сейчас, когда книга появится в продаже, письма пойдут». «Приятно, что он получил такие отзывы критиков», — проговорила Эрика, чтобы сменить тему. «Это просто потрясающе!» — воскликнула Габи с энтузиазмом, так что Эрике снова пришлось держать трубку на расстоянии. «Я уже слышала, краем уха разговоры, что его собираются выдвинуть на соискание премии Августа Стриндберга, не говоря уже о том, что десять тысяч экземпляров уже отправились в магазины». «Невероятно!» — пробормотала Эрика. И её сердце переполнилось гордостью. Она как никто знала, сколько труда вложил Кристиан в эту рукопись, и её безгранично радовало, что усилия оказались не бесплодными. "Согласна, моя дорогая", прощебетала Габи. "Прости, не могу больше говорить, мне нужно сделать пару срочных звонков". Что-то в последней реплике Габи испортило Эрике настроение. Наверное, следовало сначала подумать, прежде чем звонить главе издательства. Подумать? Успокоиться? Словно в подтверждение этой мысли, один из близнецов сильно пнул её под ребра. Это было такое странное чувство — счастье. Поначалу Анна долго привыкала к нему и не сразу научилась жить с ним. Но это было так давно, что теперь уже и не скажешь, было ли это на самом деле. «Дай сюда!» — крикнула Белинда и кинулась вслед за Лисон, младшей дочерью Дана, которая с визгом спряталась за Анной, сжимая в руке зубную щетку старшей сестры. «Я не разрешаю брать мои вещи! Дай сюда!» «Анна!» — голос Лисон звучал умоляюще, но Анна вытащила ее из-за спины и поставила перед собой. «Если ты взяла зубную щетку Белинды без разрешения, то немедленно верни!» «Вот так тебе!» — воскликнула Белинда. Анна бросила на нее строгий взгляд. «А тебе, Белинда, совершенно не обязательно гонять сестру по всему дому». Белинда пожала плечами. «Кто берет мои вещи, пусть пеняет сам на себя». «Вот скоро родится братик», — сказала Алисон. «Он все твои вещи раздерет». «Я все равно скоро буду жить отдельно, так что портить он будет твои вещи», — ответила Белинда и высунула язык. «Послушай, тебе сколько лет? Восемнадцать или пять?» — проговорила Анна, не в силах сдержать улыбку. «Почему вы так уверены, что будет мальчик?» «Мама говорит, что когда у тётеньки становится такая большая попа, как у тебя, значит, будет мальчик!» «Циц!» — прикрикнула Белинда, сверкнув глазами на Лисен, которая не совсем поняла, что именно сказала не так. «Извини», — добавила она, обращаясь к Анне. «Да ничего страшного», — проговорила Анна, улыбаясь, но в глубине души всё же почувствовала себя задетой. «Стало быть, бывшая жена Дана считает, что у неё толстая задница». Однако даже такие комментарии, которые, впрочем, не лишены были доли истины, не могли испортить ей настроение. Она без всяких преувеличений побывала на самом дне, и дети — вместе с ней. Несмотря на всё, что им довелось пережить, Эмма и Адриан стали спокойными и уравновешенными ребятами. Иногда ей с трудом верилось, что всё это не сон. — Ты обещаешь хорошо себя вести при гостях? — спросила мать — глядя на него серьёзным взглядом. Он кивнул. «Никогда в жизни ему не пришло бы в голову вести себя плохо, так, чтобы матери стало за него стыдно. Единственное, чего бы ему хотелось, всегда и во всём угождать ей, чтобы она продолжала любить его». Зазвенел дверной звонок, и мать резко поднялась. «Они пришли!» В её голосе ему послышалось радостное возбуждение, новый оттенок, встревоживший его. Иногда мать преображалась до неузнаваемости после этого мелодичного звука, который сейчас отдавался вибрации в стенах ее спальни. Но ведь не обязательно, чтобы и в этот раз все было именно так. «Давайте повешу ваше пальто», — донесся из холла голос отца, сопровождаемый неразборчивым бормотанием гостей. «Иди к ним, я сейчас приду». Мать махнула ему рукой, и он ощутил запах ее духов. Она присела на пуфик перед туалетным столиком и ещё раз проверила, в порядке ли прическа и макияж, с удовольствием разглядывая своё отражение в зеркале. Он замер на пороге с восторгом, глядя на неё. Когда их глаза встретились в зеркале, между её бровей пролегла недовольная морщинка. «Разве я не сказала тебе, чтобы ты спускался вниз?» — спросила она строго, и он почувствовал, как чернота на мгновение снова сжала его в своих объятиях. Смущённо опустив голову, Он стал спускаться в холл, откуда доносилось гудение голосов. Матери не придется за него краснеть. При каждом вздохе горло обжигало холодным воздухом. Он обожал это чувство. Все считали, что только сумасшедший может совершать пробежки зимой. Но он предпочитал тренироваться зимой, чем летом в гудящей зной. А в выходные, как сегодня, он пользовался случаем, чтобы пробежать лишний круг. Кеннет бросил взгляд на свои часы. В них имелись все функции, необходимые для успешной тренировки — измеритель пульса, шагомер, даже память на результаты предыдущей пробежки. Сейчас его целью было пробежать стокгольмский марафон. Он уже участвовал в нем дважды, так же, как и в Копенгагенском марафоне. 20 лет он регулярно бегал, и если бы его спросили, как он хочет умереть, он предпочел бы через 20-30 лет упасть прямо на бегу. То чувство, которое его охватывало, когда он бежал, когда ноги несли его вперёд, отбивая чёткий ритм, постепенно сливающийся с биением сердца, это чувство невозможно было сравнить ни с чем. Даже усталость, тяжесть в ногах, когда выделялась молочная кислота, стала привычной вещью, от которой он с годами научился получать удовольствие. Когда он бежал, то чувствовал, что живёт. Лучше он и не мог бы это объяснить. Приближаясь к дому, он замедлил темп. Прямо перед своим крыльцом некоторое время совершал бег на месте, затем, взявшись за перила, сделал растяжку. Воздух вырвался изо рта белым облаком, и он чувствовал себя чистым и сильным, пробежав в быстром темпе 20 километров. «Это ты, Кеннет?» — донёсся голос Лизбет из гостевой комнаты, когда он хлопнул входной дверью. «Да, это я, моя дорогая. Я сейчас быстренько приму душ и приду к тебе». Повернув кран горячей воды до предела, он встал под жесткие струи. Этот момент был, пожалуй, самым приятным. Он испытывал такое блаженство, что только усилием воли мог заставить себя выйти из-под душа. Вылезая из душевой кабины, он поёжился. По сравнению с атмосферой там, внутри, в ванной было холодно, как на Северном полюсе. «Ты принесёшь мне газету?» «Конечно, моя дорогая!» Джинсы, футболка и джемпер, и он готов. Засунув ноги в кроксы, купленные летом, он побежал к почтовому ящику, висевшему на заборе. Вынимая газету, заметил письмо, прилипшее к ее сгибу. Должно быть, не заметил его вчера. Когда он прочел свое имя, написанное черными чернилами, в животе у него все сжалось. Только не это. Войдя в дом, он тут же вскрыл конверт и прочел письмо, стоя в холле. Текст был краткий и странный. Кеннет перевернул карточку, чтобы посмотреть, нет ли там еще чего-нибудь. Но нет, ничего. Только две загадочные строчки. «Ты чего так долго, Кеннет?» Он поспешно спрятал письмо. «Мне тут надо было кое-что проверить. Уже иду!» Держа в руках газету, он направился к двери ее комнаты. Белая карточка, исписанная причудливым подчерком, жгла задний карман брюк. Это уже стало дурной привычкой, почти зависимостью. Она не могла обходиться без того чувства восторга, которое охватывало ее, когда она читала его почту, рылась у него в карманах, скрупулезно проверяла его счета. Каждый раз, не обнаружив ничего предосудительного, она буквально расслаблялась всем телом. Но этого хватало ненадолго. Вскоре ее снова охватывала тревога, напряжение нарастало, и, в конце концов, все ее рациональные аргументы, что так нельзя, что надо сдерживаться, рушились и она снова садилась за компьютер. Вводила адрес и пароль от его почтового ящика, который давно раскусила. У него везде был один пароль. Дата рождения, чтобы легко было запоминать. На самом деле у нее не было никаких оснований для подозрений, которые жгли ей грудь, царапали ее изнутри, так что временами ей буквально хотелось кричать. Кристиан никогда не давал ей никакого повода. За все эти годы постоянных проверок она ни разу не обнаружила ничего странного. Казалось, он ясен, как открытая книга, но это было не так. Иногда у нее возникало чувство, что он находится где-то совсем в другом месте, в другом мире, куда она не имеет допуска. И почему муж так мало рассказывал о себе? Сказал, что его родители давно умерли, и ей ни разу не довелось встречаться хоть с кем-нибудь из его родственников, которые у него все же должны быть. Друзей детства у него тоже не было, и никакие старые знакомые никогда не проявлялись. Создавалось впечатление, что он начал существовать в тот самый миг, когда познакомился с ней и переехал в Афьельбакку. Она даже не видела никогда квартиру в Гетеборке, где он тогда жил. Кристиан нанял фургон и поехал туда один, чтобы привезти свои немногочисленные пожитки. Санна пробежала глазами новые сообщения в папке «Входящие». Несколько писем от издательства, несколько газет, которые хотели взять у него интервью, Общая рассылка от муниципалитета касательно его работы в библиотеке. Ничего особенного. Как всегда, на душе у неё было светло и легко, когда она вышла из его почтовой программы. Прежде чем отключить компьютер, она по привычке проверила список последних посещённых сайтов, но и там не обнаружилось ничего необычного. Кристиан заходил на сайт «Экспрессен» и «Афтонбладед» — крупнейшие вечерние газеты. На сайт издательства — Да еще искал новое детское автокресло в интернет-магазине. Но что все-таки за странная история с письмами? Он упрямо повторял, что понятия не имеет, кто стоит за этими загадочными строчками. Однако что-то в его тоне противоречило словам. Санна не могла точно сказать, что именно, и это доводило ее до полного отчаяния. Что он скрывает? Кто посылает ему эти письма? Может быть, они от любовницы? От бывшей любовницы. Она сжала кулаки, потом разжала их и заставила себя дышать спокойно. Краткое ощущение облегчения ускользнуло, и она напрасно внушала себе, что все в порядке. Уверенность. Вот и все, что ей нужно. Она хотела знать, что Кристин любит ее. Но в глубине души она осознавала, что на самом деле он никогда ей не принадлежал. Кристин всегда искал что-то другое, кого-то другого все годы их совместной жизни. Она знала, что он никогда не любил ее, во всяком случае, по-настоящему. И в один прекрасный день он найдет то, что искал, ту, которую он на самом деле полюбит, а она останется одна. Санна обхватила себя обеими руками, затем встала со стула. Вчера почта принесла очередную распечатку от мобильного оператора Кристиана. Ее проверка займет некоторое время. Эрика бесцельно бродила по дому. От этого бесконечного ожидания она уже готова была лезть на стену. Последняя книга готова, затевать новый проект сейчас не было сил. А заниматься домашними делами она могла лишь недолго. Спина и суставы тут же начинали болеть. Так что ей оставалось лишь читать или смотреть телевизор. Или заниматься тем, чем она занималась сейчас. Бродить по дому в состоянии совершенной потерянности. Но сегодня, по крайней мере, суббота, и Патрик дома. Он увёл Майю на прогулку, чтобы она подышала воздухом. Эрика считала минуты до их возвращения. Звонок во входную дверь заставил её сердце подпрыгнуть в груди от неожиданности. Прежде чем она успела открыть, дверь распахнулась, и в холл ввалилась Анна. — Ну что, ты тоже сходишь с ума от всего этого кошмара? — спросила она и скинула куртку и шарф. — Ещё бы! — воскликнула Эрика и почувствовала, как настроение у неё сразу улучшилось. Они прошли в кухню, и Анна кинула на стол пакет, запотевший изнутри. «Свеженькие булочки. Белинда сама испекла». «Белинда сама испекла?» — переспросила Эрика, пытаясь представить себе старшую падчерицу Анны в переднике, раскатывающую тесто руками с чёрным маникюром. «Она влюблена!» — проговорила Анна, словно это всё объясняла. Наверное, отчасти так оно и было. «Да?» Что ты не припомню, чтобы этот побочный эффект влюблённости когда-либо сказывался на мне?» — проговорила Эрика, выкладывая булочки на блюдо. «Судя по всему, он сказал ей вчера, что любит хозяйственных девушек», — усмехнулась Анна, поднимая одну бровь и со значением глядя на Эрику. «Да что ты говоришь, как он посмел?» Анна расхохоталась и потянулась за очередной булочкой. «Спокойствие, только спокойствие. Тебе не придётся отправляться к нему домой и перевоспитывать. Я видела этого парня. Будь уверена». Через неделю Белинда не захочет его видеть и вернется к своим мальчикам, которые одеты во все черное, играют в скандальных группах и совершенно не интересуются, хозяйственная она или нет. «Будем надеяться, что так и будет. Однако булочки получились отменные», — проговорила Эрика, откусывая кусочек, и невольно зажмурилась от удовольствия. Свежеиспеченные булочки служили для нее источником почти неземного наслаждения. «Да уж, при таких габаритах, как у нас с тобой, можно во всяком случае смело лопать булочки», сказала Анна и взяла вторую. «Да, но потом за это придется расплачиваться», ответила Эрика, но не могла не последовать примеру сестры и тоже взяла вторую. У Белинды выявился редкостный талант. «С близнецами ты все это быстренько растрясешь», рассмеялась Анна. «Ты наверняка права», проговорила Эрика и задумалась о своем. Кажется, сестра почувствовала, о чем она думает. «Все будет отлично. К тому же на этот раз ты не одна. У тебя будет такая прекрасная компания. Мы с тобой поставим два кресла перед телевизором, будем сидеть рядышком и кормить наших младенцев. И по очереди звоните и заказывать еду с доставкой на дом к приходу наших дорогих мужей. Вот видишь, все будет просто супер!» Анна со стоном откинулась на стуле и облизала пальцы. «Все, я наелась!» Положив отекшие ноги на стул, стоявший рядом, она сложила руки на животе и спросила. «Ну что, ты поговорила с Кристианом?» «Да, я была у него в четверг». Эрика последовала примеру Анны и тоже положила ноги на стул. Одинокая булочка, оставшаяся на блюде, буквально умоляла, чтобы ее съели. И после небольшой внутренней борьбы Эрика потянулась и взяла ее. «Так что же все-таки случилось?» На мгновение Эрика заколебалась, однако она не привыкла скрывать что-либо от сестры и в конце концов рассказала ей обо всех письмах со зловещим содержанием. «Боже, какой ужас!» — воскликнула Анна и покачала головой. «И ещё очень странно, что они начали приходить до того, как книга вышла в свет. Логичнее было бы, если бы они начали приходить сейчас, когда о Кристине стала появляться информация в прессе. Я имею в виду, ему пишет человек, который явно не в себе». «Да, похоже на то. Между тем, Кристин не желает относиться к этому всерьёз. Во всяком случае, так он говорит». «Зато я заметила, что Санна всерьёз обеспокоена». «Ничего удивительного», — сказала Анна и стала собирать пальцем крупинки сахара, оставшиеся на блюде. «Во всяком случае, сегодня он будет раздавать автографы», — проговорила Эрика, и в её голосе прозвучала гордость. Она во многом чувствовала себя причастной к успеху Кристиана и, к тому же, заново переживала вместе с ним свой писательский дебют. Ей вспомнилось, как она подписывала свои первые книги». Это было ни с чем не сравнимое чувство. Ух ты, здорово! А где он будет раздавать автографы? Сначала в книжном магазинчике Книги и канцелярия, а затем в Буке в Удевале. Надеюсь, народ повалит. Жаль будет, если ему придётся сидеть там в одиночестве. Эрика сморщилась, вспоминая свою первую автограф-сессию в книжном магазине в Стокгольме. Целый час она просидела, изо всех стараясь сделать весёлое лицо в то время как люди проходили мимо, не обращая на неё никакого внимания. «О нём так много писали в газетах, что кто-нибудь наверняка придёт, по крайней мере, из любопытства», — ответила она, от души надеясь, что так и будет. «И какое счастье, что газеты пока не разнюхали про всю эту историю с угрозами», — проговорила Анна. «Да уж, повезло», — кивнула Эрика и заговорила о другом. Однако чувство смутной тревоги не покидало её. Они собирались поехать в отпуск, и он не мог дождаться этого дня. Он не понимал до конца, что это значит, но слово звучало так многообещающе — отпуск. И они поедут в вагончике-прицепе, который стоит на участке. Ему никогда не разрешалось туда заходить. Несколько раз он пытался заглянуть внутрь через окно, завешенное коричневыми шторами, но ему ничего не удавалось разглядеть, а дверь всегда была на замке. Теперь же мать затеяла уборку. Дверь прицепа стояла нараспашку, чтобы хорошенько проветрить, как сказала мать, и множество подушек отправилось прямиком в стиральную машину, чтобы отстирался затхлый зимний запах. Все представлялось каким-то сказочным приключением. Его волновало, разрешат ли ему сидеть в прицепе, пока они едут, в маленьком движущемся домике, летящем навстречу новому и неизведанному. Но спросить об этом он не решался. В последнее время у матери было непонятное настроение. Жёсткие ноты в её голосе звучали всё отчётливее. Отец всё чаще уходил на прогулки или сидел, спрятавшись за газетой. Иногда он замечал, что она смотрит на него каким-то странным взглядом. В её глазах появилось какое-то новое выражение, которое пугало его и отбрасывало назад, в ту темноту, которую он оставил позади. «Ну что, ты так и будешь стоять и пялиться, или всё-таки собираешься мне помочь?» — спросила мать упершись руками в бока. Он вздрогнул от суровых ноток в её голосе и поспешно подбежал к ней. — Возьми вот это и отнеси в прачечную, — сказала она и швырнула ему несколько дурно пахнущих одеял с такой силой, что он едва устоял на ногах. — Да, мамочка, — пробормотал он и кинулся выполнять её поручение. — Если бы он только знал, в чём провинился. Ведь он во всём слушался мать, никогда не противоречил ей. Хорошо себя вел и не оставлял за собой грязи. И все равно иногда казалось, что она его просто видеть не может. Он пытался поговорить об этом с отцом. Собрался с духом в одну из тех редких минут, когда они оказались вдвоем, и спросил, почему мать его больше не любит. Отец на мгновение отложил газету и коротко ответил, что все это глупости и что он больше не желает об этом слышать. Мать очень расстроилась бы, если бы услышала его слова. Он должен быть благодарен, что обрел такую мать. Больше он не задавал вопросов. Менее всего ему хотелось расстраивать маму. Он мечтал только о том, чтобы она была весела, и снова гладила его по волосам, называя своим любимым мальчиком. Вот и все, что ему было нужно. Положив одеяло рядом со стиральной машиной, он усилием воли отогнал от себя все тяжелое и мрачное. Они поедут в отпуск. На машине. С вагончиком-прицепом. Кристиан сидел и постукивал ручкой по маленькому столику, выставленному в помещении магазина. Рядом с ним лежала пачка свежеотпечатанных книг. Он по-прежнему не мог оторвать от них взгляда. Так это было невероятно — видеть своё имя на обложке книги. Настоящие книги! Правда, толпа до сих пор не собралась, и он подозревал, что наплыва страждущих не будет. Народ собирается только на Гию или Марклунд. Ян Гию и Лиса Марклунд — знаменитые шведские авторы детективов. Сам он был вполне доволен уже тем, что его попросили поставить свой автограф на пяти экземплярах русалки. Однако он чувствовал себя достаточно потерянным. Люди проходили мимо, бросали на него любопытные взгляды, но не останавливались. Он не знал, как себя вести. Здороваться, когда они смотрели на него, или делать вид, что занят своими делами. На помощь ему пришла Гуннель, владелица книжного магазина. Подойдя к нему, она кивнула на стопку книг. «Послушай, не мог бы ты подписать несколько экземпляров для магазина? Хорошо было бы иметь несколько штук с твоими автографами, чтобы продать их потом». «Конечно, сколько?» — спросил Кристиан, радуясь тому, что для него нашлось занятие. «Ну, штук десять», — ответила Гуннель и поправила несколько книг, торчавших из стопки. «Без проблем». «Мы распространили информацию», — сказала Гуннель. «Не сомневаюсь», — проговорил Кристиан и улыбнулся. Он понимал, что хозяйка боится, как бы он ни подумал, что отсутствие поклонников — результат недоработки магазина. «Мое имя мало кому известно, так что я и не ожидал ничего особенного». «Но несколько экземпляров уже купили», — любезно ответила она и отошла, чтобы помочь за кассой. Взяв из стопки одну из книг, Кристиан снял колпачок с ручки, чтобы начать. Уголком глаза он отметил, что кто-то подошёл и встал рядом с его столом. Когда он поднял глаза, прямо у него перед носом оказался большой жёлтый микрофон. «Мы находимся в книжном магазине, где Кристиан Тюдель как раз ставит автографы на свой дебютный роман «Русалка». «Кристиан, твое имя сегодня не сходит с первых страниц газет. Насколько ты обеспокоен угрозами? Подключена ли к делу полиция?» Репортер, который даже не потрудился представиться, но, судя по табличке на микрофоне, представлял местное радио, требовательно смотрел на него. В голове у Кристиана воцарилась звенящая пустота. Ни единой мысли. «С первых страниц газет?» — переспросил он. «Да, ты красуешься на рекламных счетах Гёте-Боргс-Постон. Разве ты еще не видел?» и, не дожидаясь ответа Кристиана, снова повторил вопрос, который только что задал. «Ты всерьез встревожен угрозами? Полиция охраняет тебя сегодня?» Репортер оглядел помещение, но потом снова обратил свое внимание на Кристиана, который так и сидел, занеся ручку над книгой. «Не понимаю, каким образом...» — пробормотал он. «Но ведь это правда?» «Ты получал письма угрожающего характера во время работы над книгой, а в среду упал в обморок, когда очередное письмо прибыло прямо на прием по случаю твоего дебюта...» «Да», — проговорил Кристиан и почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Ты знаешь, кто посылал эти письма? Известно ли об этом полиции?» Микрофон снова оказался всего в нескольких сантиметрах от его губ, и Кристиан с трудом сдержался, чтобы не оттолкнуть его от себя. Он не желал отвечать на эти вопросы, Тем более не понимал, как журналисты всё это разнюхали. И ещё он подумал о письме, которое лежало в кармане его пиджака. Оно пришло накануне, и он успел вытащить его из кипы почты до того, как оно попалось на глаза Санне. В панике он стал озираться, ища путь к отступлению. Гуннель заметила его взгляд и, кажется, сразу поняла, что что-то не так. Она подошла к ним. «Что здесь происходит? Я беру интервью. А вы спросили у него, желает ли он давать вам интервью?» Она посмотрела на Кристиана, который отрицательно покачал головой. «Тогда никаких интервью. Кроме того, Кристиан занят. Он ставит автографы на книги для моего магазина. Так что попрошу вас оставить его в покое». «Да, но...» — начал был радиожурналист, но потом снова закрыл рот. Он нажал на кнопочку на своей аппаратуре. «А не могли бы мы устроить небольшое интервью после...» «Вон!» — строго произнесла Гуннель, и Кристиан невольно улыбнулся. «Спасибо», — сказал он, когда журналист удалился. «А чего он хотел? Он так на тебя наседал?» Облегчение по поводу того, что он отделался от журналиста, оказалось мимолетным. Кристиан сглотнул и произнес. «Он сказал, что мое имя фигурирует сегодня на рекламных счетах ГП, я получил несколько писем с угрозами, и, по всей видимости, СМИ докопались до этого». «Ой-ой!» — воскликнула Гуннель с тревогой, глядя на него. «Хочешь, я пойду и куплю газету, чтобы ты знал, что там пишут?» «Ты могла бы оказать мне такую любезность?» — проговорил он, чувствуя, как учащенно бьется сердце. «Да-да, сейчас схожу!» — сказала она, похлопала его по плечу и ушла. Некоторое время Кристиан сидел неподвижно, глядя в одну точку. Затем снова взял ручку и стал ставить свой автограф на книгах, как его попросила Гуннель. Через несколько минут он почувствовал, что ему нужно выйти в туалет. К столу по-прежнему мало кто подходил, так что он без проблем мог отлучиться. Кристиан прошел через зал в заднее помещение магазина и всего несколько минут спустя вернулся на свое место. ли еще не пришла, и он постарался мысленно подготовиться к тому, что увидит в газете. Кристиан снова взял ручку, но тут взгляд его остановился на стопке книг, которые ему предстояло подписывать. Разве так он их оставил? Что-то изменилось за то время, пока он отходил в туалет. И первая его мысль была, что кто-то воспользовался случаем и стащил одну из книг. Однако стопка вроде бы не уменьшилась, поэтому он решил, что ему показалось, и открыл верхнюю книгу, чтобы написать несколько тёплых слов будущему читателю. На странице под обложкой чернела надпись, и подчерк был ему слишком хорошо знаком. Она уже побывала тут. Гуннель подошла и протянула ему свежий номер ГП. Он увидел свою фотографию на первой странице и понял, что это значит. Прошлое настигает его. Она никогда не отступит».